Глава седьмая. «Что?» Не сразу понял меня Михаил, заходя обратно в лазарет. Я заметил, что так и не неподожжённая сигарета была безжалостно засунута обратно в карман. На второй койке должен был Боря лежать. «Где его тело? Может, это он повинен в...» Я замолк на полуслове под гневным взглядом начальника станции. «Ты в своём уме? Ему только хуже становилось!» Или ты про эти ваши дурацкие страшилки, зомби и прочее?» Почти презрительно спросил Старлей. «Не мели чепухи, не бывает ничего подобного. А если бы и произошло? Посмотри на Сергея, он пластом лежит». «Нет, тот, кто напал на Лизу, утащил тело Бори. Надо собраться». Михаил легонько хлопнул себя по щеке и выпрямился, будто позвоночник ему заменили на стальной лом. Решительно выйдя из лазарета, он откинул шторку, и направился к крохотной группе отобранных, на которых оставались следы крови. «Послушайте, я не понимаю, почему нас задержали?» Попробовал возразить один из мужчин, обнимающий всхлипывающую девушку с каштановыми волосами. За масками и лохмами лица её было не разглядеть. Но, судя по фиолетовым кругам под глазами, оба последнее время спали не очень. Впрочем, а кто мог выспаться в этом кошмаре? «Вас задержали, потому что на вас обоих есть следы крови!» Жёстко ответил Михаил. "Это какая-то ошибка. Может, одежда запачкалась, но мы здесь уже больше суток. и Это не удивительно", попробовал возразить мужчина. "У моей жены заканчиваются лекарства от депрессии, и нам очень нужно попасть домой. Нам всем нужно попасть домой". "Но что-то я не вижу у вас на пальце кольца", заметил начальник станции. "Как и у неё. Но ваша личная жизнь меня пока слабо интересует". «Ваша одежда в каплях и брызгах крови, при этом весьма явных. И летели они только с одной стороны, сбоку. Так что я спрошу ещё раз, где вы запачкались?» «Послушайте, мы ничего такого не делали», — залепетал мужчина. «Честное слово, послушно ждали и спали у тепловой пушки, как и все. Если хотите, я помогу с разбором завалов. Но мы и в самом деле ничего противозаконного не делали». «Ещё раз, где вы запачкались?» С напором спросил Михаил. Не знаю, почти в истерике выкрикнул мужчина, горбись всё сильнее. Постойте, может, они и в самом деле не в курсе? спросил я, подходя ближе. Михаил вновь гневно на меня зыркнул, но я лишь шагнул ближе. Чем без толку спрашивать об одном и том же? Не лучше ли осмотреть станцию? Мест, где можно спрятать тело, не так много. Если этот некто стащил Бориса, вряд ли он ушёл далеко. Ладно. «Тут ты прав», — нехотя кивнул Михаил. «Лёха, иди с нашим героем, осмотрите станцию. Но только парой». «Понял, сделаю», — сказал сухой длинный полицейский. «Сейчас, только фонарик возьму». «Да, это хорошая идея», — согласился я, ловя себя на том, что пальцы раз за разом сами тянутся к карману. Призывы сожрать добычу становились всё сильнее. Но весь опыт подсказывал, что есть неварёное мясо — плохой выбор. Хорошо, если заработаю просто несварение. А если в нём содержатся токсины или паразиты, терять единственную жизнь из-за гастрономической глупости худшее, что можно придумать. Готово, идём, порывшийся в вещах, сказал Лёха. Длинный и нескладный, словно подросток, он говорил глухим басом. А единственное, что я смог разобрать между шапкой и маской серые глаза и выбивающиеся чёрные волосы. Предлагаю начать с ближайшего тоннеля. «Если следы крови есть, мы их легко найдём». «Логично», — кивнул я, сжимая в руках ребристую рукоять хулигана. Лом всё больше становился неотъемлемой частью моего гардероба. А тяжесть? Тяжесть — это хорошо, это надёжно. Вот только по остальным я видел, что люди быстро слабеют. Полтора приёма пищи за сутки не могли не дать о себе знать. Большинство выживших пассажиров предпочитало ютиться у печек. И круг всё больше сужался. Организм, отчаянно борющийся за жизнь, экономил каждую килокалорию, снижая температуру тела. Но меня это как будто не касалось. Мало того, что я пережил два смертельных исхода, так ещё и раны на мне продолжали затягиваться, как на волке. Не говоря уже о том, что чувство голода сильно притупилось. Я старался списать это на прокачанный метаболизм и тренированное тело, которым больше мышц и жил, чем жира. Вот только желание, то и дело выныривающие откуда-то из глубин души, подсказывали, что всё далеко не так просто. «Вроде следов нет», — сказал я, чтобы отвлечься от собственных невесёлых размышлений. А то ладонь опять добралась до кармана. «Сейчас посветим, и всё станет понятно», — пробасил Лёха, достав ультрафиолетовую лампу. «Хорошо, хоть с электричеством проблем нет». «Что?» — переспросил я, услышав явно окончание его внутреннего монолога. «Нет, ничего», — буркнул себе под нос Лёха, вводя лампы у самых рельс. В её свете появлялись отдельные отражающие точки, но не больше. «Нет, тут ничего. Там столько кровища было, что в волоке он тело. Остался бы чёткий след». «А если нести на плече?» — спросил я, вглядываясь в темноту туннеля. «Можно, но тогда вся одежда стала бы одним пятном, и во время досмотра мы бы его точно определили». — ответил полицейский. — Но никто не знает, сколько именно было пассажиров. Может, именно этот с самого начала ушёл в сторону и ждал? — высказал я предположение, очередной раз отдёргивая пальцы от кармана. — Так, надо с этим что-то делать. Иначе я обнаружу себя жующим кровавую лапшу прямо на виду у полицейского. История будет не лучшая. — Хочешь сказать, что нам попался маньяк? — на мгновение застыл Лёха внимательно посмотрев на меня. «Может быть. Я о разных уродах читал. Это и в самом деле не спонтанный убийца, а настоящий маньяк. Чёрт. Даже не знаю, что тогда будет. Умный может таскать с собой мусорные пакеты, тела в них прятать, может найти и вскрыть технические туннели между станциями. Но тогда тела мы точно не найдём. Это надо поисковую операцию проводить с кинологами». «Хреново» пробормотал я, представляя себе перспективу оказаться в замкнутом пространстве с преступником, сделавшим убийство своим ремеслом. «Но тогда нам и смысла туннели осматривать нет. Разве не так?» «Но это в самом худшем случае. Маньяков не так много», — подбодрил меня Лёха. «Самые известные нападали на тех, кто слабее. Ищут безнаказанности. Они же и в самом деле не идиоты, хоть и психи. И опять же их очень мало». За последние сто лет не больше пары тысяч. А упоротых с кучей жертв — десяток. Один шанс на миллиард. Что-то не очень успокаивает. Пока нам на всякую жесть везёт, — заметил я, сильнее вдавливая ребристую рукоять в ладонь. Мы прошли около ста метров под туннелю и уперлись в завал, полностью перегораживающий проход. Секция потолка обвалилась, разойдясь в стороны, и земля вместе с булыжниками и кусками асфальта просела. «Так. «По крайней мере, теперь понятно, что здесь преступник скрываться не может. Вычёркиваем». Не слишком довольно пробосил Лёха. «Надо осмотреть другие туннели». «Похоже, землетрясение было слишком сильным. Удивительно, что в целом станция сохранилась», — заметил я. «Ты про это говорил, когда упоминал электричество?» И «Это тоже», — ответил полицейский. «Ладно, идём назад. Нужно только проверить технические ответвления». С последним у нас не возникло никаких проблем. Судя по виду Лёхи, это была рутинная работа, которую он выполнял много раз. Подходя к очередной крошечной двери, он привычным движением выискивал замок, задерживался на нём взглядом и почти сразу шёл дальше. Уже через пять минут мы вновь выбрались на станцию. И я понял, что чувствую странное облегчение, будто домой вернулся. Перемахнув через перрон, мы спустились с противоположной стороны, и операция повторилась в точности. Опять лампа, мелкие следы и никакой конкретики. Завал тоже нашёлся, чуть дальше, чем в прошлый раз, но буквально на 5-10 метров. К тому же с этой стороны он уходил прямо наверх, где виднелась щель. Ураганный ветер свистел в проломе, но выбраться через него не получилось бы при всём желании. Слишком узкая. Но через щель поступал свежий воздух и опять потянуло влагой, солью и водорослями. «Хреново», — заметил я, натягивая шапку на уши. «Человеку здесь не выбраться. А вот какая-нибудь шавка вполне может заползти». «Пёс Борю не утащил бы при всём желании». «Да и следы от укусов останутся», — задумчиво пробасил Лёха. «Нет, это не животные». «Люди не лучше», — заметил я, отступая от пролома. «Что, идём обратно?» «Да, ещё два туннеля». «Один». «Во втором застряли вагоны метро», — напомнил я. «Так что там далеко не пройти». «Зато можно в них спрятаться». «Чёрт, почему я сразу об этом не подумал?» «Идём», — решительно развернувшись, пробасил Лёха. Быстрыми широкими шагами, почти перейдя на бег, он ринулся назад. Я не заметил, как сам бросился следом. Мне передалось его волнение, хотя я и не понимал причины. «В чём дело? Что-то нашли?» окликнул нас Михаил, заметив спешку. «Может быть, надо вагон проверить», — на ходу ответил Лёха. «Там можно спрятаться достаточно удобно, да и скамейки есть». Эта мысль», — согласился начальник станции. «Я с вами». «Следы. Тут явно была кровь», — сказал я, показывая на довольно крупную подсохшую лужицу. «Теперь нам даже не пришлось включать лампу». Михаил и последние двое полицейских присоединились к облаве. Василий со своими качками тоже не отставал. В сумме набралось человек пятнадцать добровольцев. Правда, я не был уверен, не хотят ли они ударить нам в спину. По крайней мере, некоторые. «Держитесь вместе!» — приказал Михаил. «Чтобы все были на виду!» И без этого уточнения вперёд никто особенно не рвался. Особенно после того, как обнаружился явный след волочения. Кровавая полоса у входа в передний вагон. Почему никто не заметил этого раньше, оставалось загадкой. Но ответ появился достаточно быстро. Уже во втором вагоне, кроме следов крови, нашлись оторванные конечности. Когда вошли в третий, в нос ударил запах испражнений гниющей плоти и крови. В свете фонарей появились кучи плотин, наваленные на скамейки. Пол, стены и потолок оказались покрыты замысловатыми узорами. Я дёрнул себя. Сейчас не до разглядывания непонятных иероглифов. Может, это вообще не язык, а бредовые рисунки? Ни один нормальный разум не мог породить такой жуткой картины. Где-то здесь монстр, который убивал, и, судя по всему, много раз. Как можно было не заметить пропажи людей, когда на станции все друг у друга на виду? Легко, если ты уставший, постоянно в полутьме и смотришь только на красную тепловую пушку. «Эта тварь должна быть где-то здесь», пробормотал Михаил, поводя дулом пистолета из стороны в сторону. «Увидите движение, сразу стреляйте». Спорить никто не собирался. Я сжимал лом до белизны костяшек, внимательно вглядываясь в темноту. На передний край не лез, чтобы не подставиться под пули. Но держался сразу за полицейскими. И дело не только в поддержке. Тут я хоть что-то смогу сделать». Кто знает, может, держаться в хвосте тоже не лучшая идея. «Дверь», — сухо сказал Михаил, осветив фонариком провал. Похоже, убийца открыл проход. Вот только воспользовался не встроенным механизмом, а собственными силами. На вдавленных в стороны дверях отчетливо виднелись следы острых когтей. «Идём туда?» — спросил низким басом Лёха. «Нет, держите её на прицеле. Осмотримся», — ответил начальник станции. «Лезть в темноту в туннеле опасно. Слишком много места, где можно спрятаться». «На человека это не слишком похоже», — проговорил я, взглянув на останки. От вони меня мутило, но я держался лучше многих. Пара человек из числа качков уже давно выбежали из вагона. Где-то позади слышались звуки рвоты. «Что это за чертовщина?» — громко сказал Василий, зажимавший пальцами нос. «Какого хрена происходит?» хотел бы я знать, в тон ему ответил михаил. но похоже, слава прав. это не человек, по крайней мере, насколько я могу судить. раны не характерные. блять, головы, пробормотал Лёха, прикрыв рот рукой. он заглянул под одну из скамеек и сейчас продолжал светить туда фонарём. михаил Иваныч, тут головы всех убитых, пять штук. бориной среди них нет, девчонки тоже. Кристина. «Её зовут Кристина», — напомнил я, тоже на них взглянув. В помутневших глазах стоял ужас. Рты были открыты в беззвучном крике. А на шеях виднелись окровавленные отпечатки треугольных когтей. Переселив страх и отвращение, я прикинул расположение пальцев. Ладонь вроде похожа на человеческую, чуть больше моей по размеру. Только когти здоровые и острые. Перед смертью их хватали за горло, не позволяя издать ни звука оценил рано Михаил. А после отрывали головы. Но одной рукой такой трюк провернуть невозможно. «Именно!» — кривясь подтвердил Василий. «Для этого надо быть не человеком, а терминатором. Пора возвращаться, пока эта тварь не вернулась. Забаррикадируем двери и окна в первом вагоне, и она до нас не доберётся». «Нет, без тела Бори мы никуда не пойдём», — наотрез отказался Михаил. «Он ещё может быть жив», — «Кроме того, между ветками есть технологические туннели. Даже если мы один перекроем. Если не убьем тварь, не сможем всех защитить». «Это если она одна», — заметил я. «Но я тоже за продолжение поисков. Кристина может быть ещё жива». «Тоже верно», — согласился начальник станции. «Слушай мою команду. Лёха и Петя. На вас охрана туннеля. Проследите, чтобы нам в тыл никто не зашёл». Славы и Василий идут со мной. Это приказ, и обсуждению он не подлежит. Кто еще смелый, тоже можете присоединиться. Мы так не договаривались, сказал жестко Василий. То, что вы победили в этом карнавале, не дает вам права нами командовать. Еще как дает, перебил его Михаил. Более того, если понадобится, я тебя даже расстрелять могу за неисполнение приказа. Так что бери свою дубину и иди вперед. «Или ты только на словах, храбрый, и всё время будешь прятаться за спинами других?» «Я не мальчишка, чтобы вестись на такие тупые провокации», заметил бизнесмен. «Там слишком опасно, а собственная жизнь мне дороже какой-то девчонки и полутрупа». «Долго вы ещё будете тянуть одеяло на себя? Особенно в таких обстоятельствах?» спросил я, перехватив лом поудобнее. «Если ничего не сделать, эта тварь может прийти, как только мы уснём, и тогда сдохнут все». «Мы пойдём», — вызвались двое качков, с которыми мы уже пересекались во время выборов. «Парень прав. Хватит этой фигни. Мы с вами». «Ну и идиоты», — фыркнул Василий, разворачиваясь. «Назад», — громко и чётко сказал Михаил. «Я предупреждал». «Да кому ты гонишь? Не станешь ты!» Слова Василия прервал хлопок выстрела, направленный чуть выше головы бизнесмена. Я даже почувствовал воздух от пролетевшей пули. «Совсем охренел?» «Следующее будет в голову». «Взял дубину и пошёл вперёд», сказал Михаил, стволом показывая на выход. «Ах ты сука! Да мои адвокаты тебя по судам затаскают. Когда буря кончится, тебе конец, понял? Я тебя всего лишу. Последние нитки от рубахи», закричал Василий. Но дубину взял и в нужном направлении пошёл. «Всех, кто в этом бедламе участвует, всех прикончу!» «Да живём-увидим, выживем-узнаем, переживём-учтём», усмехнулся Михаил, выпрыгивая на рельсы вслед за бизнесменом. «Я пошёл следующим, а за нами потянулись несколько качков. При этом их никто не заставлял. То ботинок и шорохи одежды тонули в мате надрывающегося бизнесмена. Но я уловил странное металлическое постукивание. «Заткните его, я что-то слышу», проговорил я, оглядываясь по сторонам. Василий тут же замолчал, напрягшись. Все замерли, да так, что стали слышны голоса, идущие от станции. Лучи света от ручных фонариков и телефонов забегали под туннелю. Теперь звук стал отчетливо слышен. Монотонный металлический стук из бокового туннеля. «Тихо, держись за мной», — приказал Михаил, взяв покорёженную дверцу на прицел. «Василий, открывай!» «Ну уж нет!» замотал головой бизнесмен. «Я туда не полезу! Лучше стреляй!» Сыкло! выругался я, отодвигая раздутую гору мышц в сторону. Дёрнул за ручку, но покорёженную дверь заело. Тогда я вставил в щель хулиган и навалился на него всем весом. Створка со скрежетом поддалась и отлетела в сторону. Я едва успел поймать выпавшую из темноты чёрную миниатюрную фигуру. «Что это?» резко спросил Михаил, уводя ствол вниз. «Девчонка?» «Да, она жива», сказал я, смотря в полубезумные глаза Кристины. «Её нужно срочно в лазарет. Тогда узнаем, что тут происходит и кто виноват».